Глава четвертая. Приехав к себе домой после визита в дом Сафроновых, я первым делом включила компьютер и открыла вкладку интернета. Забила в поисковик запрос «Страйкбольный клуб Эдельвейс». Нашла страничку клуба в социальной сети. Первое, что я увидела, так это описание клуба. Ваша команда ищет место по тренировке для страйкбол Вы недавно услышали об этой игре и решили попробовать поиграть в страйкбол? У вас нет собственного оружия или команды? Наш клуб Эдельвейс — то, что вам нужно. Он находится в замечательном месте неподалеку от стрельбища в лесу. У нас имеется крытая площадка для баталий в любой сезон года. Новичкам предлагаем экипировку и оружие. Имеется специальный тир, где можно пострелять и выбрать для себя подходящее огнестрельное оружие. Вы можете приобрести все необходимое прямо здесь у нас, в специализированном магазине. Приходите, мы будем рады вас видеть. Что ж, реклама неплохая, — подумала я про себя. Наверняка у них отбоя нет от клиентов. А что, хочешь поиграть? Не надо ничего приобретать. гоняться в поисках подходящего магазина. Все есть. Не хочешь бегать в лесу с автоматом на перевес, Стреляй в помещении Не хочешь бегать вообще? Иди в тир. В общем, любой каприз за ваши деньги. Да, о деньгах. Посмотрим, что у них почем. Я залезла в обсуждение, нашла тему стоимость. Тут же увидела табличку с заглавием «Трехчасовые игры в страйкбол от шести до восемнадцати человек». аренда оборудования и защитной амуниции. Далее следовал прескурант на услуги клуба и необходимые для игры и снаряжения. Для меня и Алисы копейки, не знаю, как для прочего населения нашего города. Одно ясно, нищий студент играть в страйкбол не будет, зато более-менее зарабатывающий житель Тарасова вполне может себе позволить отдохнуть столь необычным способом. Игры в клубе проходили каждый день с утра и до вечера, в том числе можно было поиграть и ночью в формате нон-стоп. Я нашла тему «Регистрация», послала запрос на завтрашний день. Подумав, добавила, что я в первый раз хочу попробовать пострелять из оружия. Администратор Оксана, которая тут же ответила, предложила мне приехать в девять утра, попросила меня посмотреть на сайте «Цены», узнать о технике безопасности и требованиях к одежде и обуви, и пожелала хорошей игры. На страничке клуба имелась даже карта, как туда добраться. Эдервейс располагался на улице Нижний, дом 28. Доехать туда можно как на машине, так и на общественном транспорте. Для автомобилей предусматривалась собственная стоянка. Я записала адрес, прикинула маршрут. Доберусь при условии отсутствия пробок и заторов быстро. после чего закрыла интернет и с чувством выполненного долга отправилась спать. Утром, по привычке опрокинув себя энное количество чашек кофе, я просмотрела интернет, проверила телефон, после чего наскоро собралась и вышла из дома. С самого раннего утра нестерпимо жарило солнце, день обещал быть душным и безоблачным. Я включила кондиционер в машине на полную мощность, села за руль и плавно выехала на дорогу. Навигатор заботливо указал мне, где можно проехать с минимальным количеством заторов, поэтому я добралась до клуба Эдельвейс довольно быстро, как и предполагала. Он находился в черте города, но ограничил с лесной зоной. Как я поняла, не случайно летом боевые игры устраивались в лесу. При условиях хорошей погоды, естественно. По крайней мере, пейнтбол, в который мне довелось сыграть, Проходил в лесной зоне, а не в помещении. Клуб «Адельвейс» представлял собой длинное двухэтажное здание с покатой крышей. Точь в точь деревенский амбар для сена, по-другому не скажешь. Правда, амбар весьма новый и отреставрированный. У меня создалось впечатление, что покрасили его недавно. Я припарковала машину неподалеку от здания, где уже стояло несколько машин, как дорогих иномарок, так и самых обычных автомобилей. Судя по всему, мне надо будет поговорить с администратором. Для начала скажу ей или ему, что собираюсь поиграть, но там разберусь по ситуации. Фотография пропавшей Алисы у меня имелась как на телефоне, так и в распечатанном виде. Накануне я взяла у Сафроновых фото девушки, сделанные месяца два назад. В основном все фотоснимки семьи хранились на компьютере или ноутбуке. Сафроновы, подобно большинству людей, распечатывали лишь самые лучшие. Скорее всего, Алиса позировала фотографу, на то указывал ракурс, профессиональный поворот головы, как у модели косметика, цифровая обработка фотографий. Павел Олегович убеждал меня, что в графическом редакторе Алису не сильно изменили, просто убрали неровности цвета лица, выровняли шероховатости и придали девушке естественный румянец. Уж не знаю, как на самом деле, но на фотографии Алиса выглядела настоящей красавицей. Идеальная кожа, зеленоватые искрящиеся глаза, загадочная полуулыбка, придававшая девушке какой-то неуловимый шарм, густые и слегка вьющиеся волосы, посриженные под коре и уложенные в легкий беспорядок. Одним словом, картинка и только. Я сравнила фотографию с другими снимками, на которых была запечатлена Алиса, И убедилась, что девушка и правда очень симпатичная. Пускай и мой снимок был обработан в графическом редакторе, Но если Алиса приходила в клуб Эдельвейс, наверняка ее запомнили и узнают по фото. Я подошла к двери амбара и нажала на звонок. Раздался длинный гудок, после чего я услышала вежливый женский голос. — Здравствуйте! рады приветствовать вас в нашем клубе Эдельвейс. Будьте любезны, сообщите о цели вашего визита. — Хм, это что, автоответчик? Или все-таки живой администратор? Я прокашлялась и проговорила. — Доброе утро. Я записывалась к вам на девять утра. Я в первый раз интересуюсь страйкболом. — Проходите. Тут же отозвался голос. Снова длинный гудок, извещавший о том, что дверь открыта, и я могу зайти. Я толкнула дверь, та легко поддалась, и я вошла в здание. Внутри оказалось довольно светло и просторно. Больше всего данное помещение напоминало какой-то современный офис-центр, а не страйкбольный клуб. Слева от двери я увидела стойку с компьютером. За столиком сидела молодая девушка, лет двадцати-двадцати двух, с короткими волосами, гладко зачесанными на косой пробор, в черно-белой униформе. Не могу сказать, была она в брюках или в юбке, но верхнюю часть костюма составляла простая белая блузка и черный пиджак. На груди девушки был прикреплен бейджик с надписью «Администратор Ольга Никитенко». Ну, ни дать ни взять офис-центр какой-то. А пришла я не стреляться с бандой головорезов из игрушечных винтовок, а устраиваться на работу менеджером по продажам. Напротив стойки находилась длинная скамейка. Судя по всему, для посетителей другой мебели здесь не было. Здесь была и другая дверь, которая сейчас была заперта. Наверное, это вход в раздевалку для клиентов или на склад с оружием и амуницией. А может, за дверью находится само помещение для игры. Пока остается только догадываться. Я посмотрела на девушку. Та приветливо улыбнулась мне самой обворожительной улыбкой, какую только можно было представить. Скорее всего, это у нее профессиональное. Улыбаться так каждому посетителю точно к ней пришел самый лучший друг. Расположив таким образом к себе собеседника, то есть меня, администратор спросила. — Вы на игру? В первый раз к нам? — Да, — кивнула я. — Вчера нашла вас по интернету и записалась на девять утра. Только я ничего не знаю, и команды у меня нет. — Ничего страшного. Снова лучезарно улыбнулась девушка. — В наш клуб часто приходят новенькие, пробуют и потом с удовольствием играют, как в командные игры. так и в стратегии с сюжетом. В отличие от других страйкбольных клубов Тарасова, у нас очень удобно. Не нужно покупать никакой амуниции, чтобы попробовать поиграть. Все предоставляет организация. Вы можете даже попробовать самое разные оружие и выбрать то, которое вам больше понравится. У нас имеется тир с самыми разными мишенями, опять-таки. От вашего желания зависит, где будет проходить игра в лесу, на специальном полигоне или в помещении. И там, и там по-своему интересно. У нас часто проходят даже комбинированные игры. Вначале перестрелка в лесу, а потом ну, какой-нибудь поисковый квест в помещении. Если вам понравится, можете даже привести с собой друзей или подруг. В страйкбол играют как мужчины, так и женщины. Я сама пробовала, могу сказать, мне очень понравилось, несмотря на то, что я оружие в руках никогда не держала. Страйкбол это очень интересно и увлекательно. Да. Мне подруга про вас рассказывала, — сказала я, — знаете, Алиса Сафронова. У меня даже есть ее фотография. Я достала из сумки фото пропавшей девушки и показала его администратору. Но наверняка вы ее помните, правда? Моя улыбчивая собеседница посмотрела на снимок, однако никакого интереса не проявила. Все с той же вежливой улыбкой проговорила. Вполне возможно, к нам много посетителей приходит. Всех и не упомнишь? — Но раз вашей подруге так понравилось, она наверняка вам рассказывала про то, как проходят игры. Вы уже определились, какую хотите — в лесу или в помещении? — Дело в том, что она куда-то пропала, Алиса, — произнесла я. Звонки не отвечает, в сети ее тоже нет. Я полагала, раз она вам знакома, может, вспомните, когда в последний раз она была в клубе. А то переживаю за нее, вдруг что-то случилось. Администратор посмотрела на фотографию уже внимательнее. Было видно, что она хочет мне помочь, однако по прошествии нескольких секунд моя собеседница развела руками. — Может, эта девушка приходила, когда дежурил другой администратор? Мы ведь работаем посменно, увы, я ее не помню. — Но может, кто-то из постоянных посетителей ее помнит? Знаете, игроки дружат друг с другом. Иногда совместные вечеринки устраивают в клубе для страйкболистов. Если она с компанией приходила, можно у них спросить. Вы не в курсе? — Боюсь, что нет. — отрицательно покачала я головой. Знаю только, что страйкбол Алисе понравился. Вот я и решила попробовать. Заодно и подругу найти. Двух зайцев сразу убить, как говорится. — Даже и не знаю, как вам помочь, — задумалась администратор. А знаете? — Сейчас ребята доиграют свою партию в помещении, можно будет у них спросить. Может, кто и узнает вашу подругу? — Пока я могу вам предложить пострелять в тире, выбрать себе подходящее оружие. А если решите командную игру попробовать, я вас присоединю к одной из команд. К девяти еще группа игроков придет. Вот с ними попробуйте. — Меня это полностью устраивает, — улыбнулась я. — Сколько я должна за стрельбу в тире? — Стрелять? «По мишеням у нас можно абсолютно бесплатно», — ответила администратор со своей неизменной вежливостью. «Давайте я вас зарегистрирую, а когда с оружием определитесь и с игрой, там посчитаем стоимость аренды амуниции и самой игры». Она попросила мой паспорт, затем забила данные в свой компьютер, после чего встала из-за стола и проговорила. «Я вас провожу до тира? Там вроде никого нет из игроков». Постреляете, вам, Денис, покажет, какое оружие у нас имеется. Что больше понравится, то вам и выдадут для игры. По всем организационным вопросам можете обращаться ко мне. Ольга Никитенко направилась к двери, которую я сразу заметила при входе в клуб. Она приложила к ней какое-то электронное устройство, которое тут же запищало, возвещая о том, что дверь открылась. Девушка толкнула ее легонько, вошла первой и подождала, пока я тоже зайду. Не закрывая дверь. Ольга крикнула, — Денис, к тебе девушка пострелять? Поможешь ей с оружием? Она в первый раз. — Конечно. Услышала я мужской голос, доносящийся откуда-то из глубины комнаты. Здесь было темнее, нежели в приемный администратора, но когда я зашла, свет автоматически включился. Ольга вышла. Я оглядела помещение. По размеру оно оказалось таким же небольшим, как и то, где проходила регистрация. Из мебели здесь была только стойка, наподобие тех, какие бывают в самом обычном тире. За стойкой я увидела молодого человека лет двадцати пяти не старше. Внешность у него была хм, весьма колоритная. Спортивное, я бы сказала, атлетическое телосложение. Рельефную мускулатуру подчеркивала футболка с короткими рукавами, а правая рука была вся покрыта татуировками. На голове у Дениса, как я поняла из слов Ольги, была завязана черная бандана, делавшая его похожим на какого-нибудь пирата или музыканта рок-группы. Антураж дополняли штаны защитного цвета и черные берцы. Не хватало разве что кобуры на поясе или какого-нибудь бойцовского оружия наперевес. На стойке, за которой стоял Денис, лежало самое разнообразное игровое оружие — пистолеты и автоматы, имелась и винтовка с оптическим прицелом. Я превосходно разбираюсь практически во всех видах огнестрела, поэтому сразу приметила пистолет, имитирующий настоящий пистолет Макарова, который у меня имеется. Порой я сама охотно прихожу пострелять в тир, чтобы потренировать свои и без того превосходные навыки стрельбы. Могу сказать, что попадаю я в любую мишень с легкостью, не только в неподвижную, но и в движущуюся. Беглого взгляда мне хватило на то, чтобы составить себе представление об имеющейся боевой технике в клубе. И надо заметить, в Эдельвейсе и правда был замечательный выбор. — Доброе утро! — поздоровался со мной Денис. — Из чего хотите пострелять? Посоветовать вам что-нибудь? — Да, я уже выбрала, — улыбнулась я. — Пистолет. П.М. Боу мне он больше всех приглянулся. — Как скажете? — пожал плечами парень. — Но новичкам я обычно советую пристреляться из автомата или выбрать пистолет побольше размером. размерам. Понимаете, чем больше оружие, тем оно точнее, чем длиннее ствол, тем выше дульная скорость пули. Проще говоря, из автомата вы попадете в цель с большей вероятностью, нежели из небольшого пистолета. — Знаю. — кивнула я. — Но мне нравится именно этот пистолет. — Какие у вас есть мишени, помимо бутылок? — Бутылки самые простые, — пустился в объяснение Денис. Далее идут кружки, они подальше, ну и сложнее всего точки с нарисованными прицелами, но в них очень трудно попасть. В моей памяти только Олег Бойко снимал пять с автомата подряд. — Олег — это бывший хардбольщик, он перешел на страйк и, наверное, считается самым метким игроком в Тарасове. — Могу вам сказать, лучше не пытайтесь даже снять эти мишени из пистолета. — Это практически невозможно. — Пристреляйтесь по бутылкам. Если собьете с пяти выстрелов четыре бутылки, то будет замечательно. — А у меня пять выстрелов, — уточнила я. — Денис кивнул. — Пока пять. Потом заряжу вам еще, если захотите продолжать стрелять из пистолета. Выберите винтовку или автомат, будет тоже пять пулик. Мы обычно даем пристреляться с пяти зарядов. А как выберете себе оружие окончательно? Стреляйте сколько угодно. Это все входит в стоимость игры. Вы ведь планируете играть, правильно? Вам Ольга сказала ведь, что пристрелка для игрока бесплатна, а если играть не собираетесь, то стрельба в тире стоит 500 рублей за час. Думаю, я буду играть. — кивнула я. — Итак, могу начинать? У меня пять патронов, верно? — Да, — кивнул Денис. — А вы правша или левша? — Правша. — Ну, смотрите. Прицел у пистолета находится здесь. Парень взял пистолет, который я облюбовала, и пустился в объяснение. Однако я его прервала. Можете не рассказывать. Я знаю, — проговорила я. В ответ на несколько удивленный взгляд парня уточнила. — Ну, уже стреляла. — В тире. — Ладно. Пожал плечами тот, если все знаете, не буду вам мешать. Ну, в бутылки стрелять я сочла ниже своего достоинства. Кружки, вторую цель по сложности, тоже проигнорировала. Если уж стрелять, так по нормальным мишеням. Жаль, у них не предусмотрены движущиеся, было бы куда интереснее. Ну, что есть, то есть. В конце концов, я ведь стреляю не развлечения ради. Мне нужно наладить контакт с этим Денисом и с остальными работниками и посетителями Дельвейса. И, кажется, я придумала, как это сделать. Первым делом я решила выяснить, насколько точно стреляет данный пистолет. По собственному опыту знаю, что многое зависит от веса и качества пули. В данном случае страйк больного шарика. Одно дело — стрелять из настоящего оружия, и совсем другое — из пневматического или страйкбольного. Я наугад взяла прицел чуть ниже мишени и выстрелила из пистолета. Интуиция меня не подвела, расчет оказался верен. Дальше я по очереди сняла оставшиеся четыре мишени. На все про все у меня ушло немногим больше минуты. Ну, можно, конечно, придираться, но, в принципе, для меня результат удовлетворительный. учитывая то, что и страйк больного пистолета до этого мне стрелять не доводилось. Я положила пистолет на стойку и посмотрела на Дениса. Парень глядел на меня с вытаращенными глазами, как будто я только что совершила какое-то волшебство или явила пред его очами восьмое чудо света. Я, пожала плечами небрежно бросила — — Небольшая погрешность при стрелке, поэтому ушло больше времени, чем полагается. Но пистолет хороший, качественный. Мне не зря ваш клуб хвалили. — Вы что, профессионально занимаетесь стрельбой? Наконец-то оправился от потрясения Денис. А мне сказали — новичок. — Да какое там профессионально? — Махнул я рукой. — Так, иногда в тир захаживаю, игрушки выигрываю. Ничего такого сверхъестественного. — Даже я из этого пистолета сбиваю подряд только вторые мишени, — заметил тот. — Да на моей памяти вы первый человек, который снял дальние мишени подряд, причем не из автомата, а из пистолета, из которого сделать это попросту невозможно. Вы понимаете, что у вас талант? — Никакого таланта, только усердие, труд и практика. Подумала я про себя, но вслух, понятное дело, ничего такого не сказала. Наоборот, скромно потупила взор и проговорила с ноткой стеснительности. — Вы мне льстите? Какой там талант? Я в оружии толком и не разбираюсь, так? Удовольствие ради. — Надо вас с Олегом познакомить, — заявил Денис. — Уверен, ему будет интересно поиграть с таким сильным противником, как вы. — Эх, надо таблицу рекордов в тире завести, было бы неплохо, жаль, раньше не подумал. — Да что вы, что вы! — принялась расшаркиваться я. — Кстати, ваш клуб очень хвалила моя близкая подруга Алиса. Вы знаете такое? Денис нахмурился, а потом растерянно проговорил. — Ой, сразу так и не вспомнишь. Знаете, сколько к нам народу приходит, всех и не упомнишь. Разве что таких... — Уникумов, как вы, но в основном народ стреляет посредственно. Ваша Алиса, она тоже Робин Гуд, страйкбола, как и вы? — Да даже не знаю, — пожал я плечами. — Постойте, у меня с собой ее фото. Просили передать ей, снимок распечатали, а я найти Алису не могу. Вот, взгляните. Я протянула Денису фотографию девушки, тот внимательно посмотрел на нее. — Красивая, — наконец заметил он. — Если бы она приходила в мое дежурство, я бы наверняка такую красотку запомнил. Скорее всего, если она и была в Адельвесе, то не в мою смену. — Как жаль! — вздохнула я. — И где же мне ее искать? Ума не приложу. Администратор тоже не знает. — Ну, если ваша знакомая сюда приходила, может, кто из игроков ее запомнил? — произнес Денис сейчас. Первая группа заканчивает. У них спросить можем. — А пока вы можете еще пострелять или игру выбрать. — Да я уже постреляла, — улыбнулась я. — Думаю, этот пистолет мне подойдет. Правда, я без команды пришла. Это ничего страшного? — Да, конечно, не беспокойтесь, — тут же заверил меня Денис. — На ваше время еще вроде ну, несколько игроков записано. Если хотите, можем вас с ними отправить. Вы в помещении хотите или в лесу? — Да мне без разницы, — пожалуй я плечами. Выберите лучше на ваше усмотрение. А много человек придет в девять? — Ой, это вам лучше у администратора узнать, — посоветовал парень. — Насколько мне известно, из постоянных будет Соня Князева. Она неплохой игрок, и еще несколько новеньких. Но Соня просто хочет в тире пострелять, она без своей команды. Может, ее удастся уговорить сыграть, но это вряд ли. — Почему? — удивилась я. — Ну, Соня, она такая! Пустился в объяснении Денис, играет только со своими, У них очень сильная команда, и противников выбирают они из олдовых, ну, то есть опытных. Помните, я рассказывал вам про Олега, который снял ваши мишени? Вот, он в их команде тоже состоит, хотя... если я скажу соне что вы настолько круто стреляете может удастся создать две маленькие команды побегаете в помещении ну как раз до небольшого количества игроков существует один неплохой сценарий еще из поисковой задачей надо будет уничтожить противника и найти артефакт попробуйте почему бы и нет пожалуй я плечами часы мобильника показывали без семи минут девять Я хотела спросить у Дениса, когда закончится предыдущая игра. Мне ведь надо опросить ее участников. Не видел ли кто Алису, но не успела. Дверь, которую я сперва не заметила, открылась, и в тир вошли шесть человек. Все с автоматами, в униформе защитного цвета и с очками на глазах. Очки были плоские и пластмассовые, они защищали глаза от попадания пулек. Все игроки были мужчинами разных возрастов. На меня никто не обратил ни малейшего внимания. Один из игравших, молодой человек лет двадцати семи, коротко поблагодарил Дениса за игру и сказал, что они закончили и идут в раздевалку. Я хотела было ринуться к игрокам с фотографией Алисы, однако Денис остановил меня. — «Не сейчас переоденутся и вернутся сюда, — тихо проговорил парень. — Если хотите, оставьте мне фото вашей подруги. Я спрошу у них. Может, кто ее знает? Ну, или вы спросите. Они надолго в тире зависнут, пока все бутылки не перестреляют. Вы и поиграть успеете, поэтому не волнуйтесь. — А, ну тогда ладно, — кивнула я. — Видите, дверь направо, — указал рукой Денис. — Там женская раздевалка. Пока подберите себе штаны и куртку по размеру. Не забудьте очки. Пистолет этот хотите? Я снова кивнула. — Ну, оружие выдам здесь. — обещал парень. — Как приоденетесь, возвращайтесь к тиру. Я подошла к указанной двери, на которой и впрямь было написано «Женская раздевалка». Толкнув ее, я оказалась в небольшом помещении, где были сложены комплекты униформы с подписанными цифрами и символами, указывающими размеры. Я села на лавочку и стала перебирать комплекты, разыскивая свой размер. Как назло, попадались либо слишком большие, в которых поместилось бы две меня, либо слишком маленький, детский и подростковый. Мне порядком надоело рыться в вещах, я уже решила взять себе любой комплект, лишь бы не слишком болтался на мне, как вдруг дверь в раздевалку открылась, и вошла высокая светловолосая девушка лет двадцати-двадцати двух, одетая в светло-голубые джинсы и зеленую свободную футболку. Девушка кивнула мне в знак приветствия, я тоже поздоровалась с ней. — Вы на игру? — полюбопытствовала я. Та пожала плечами. — Вообще, собиралась пострелять в тире, но Денис сказал, вроде тут игру хотят сделать. Нужны игроки для количества, поэтому, скорее всего, партию сыграю. — А вы Соня, — догадалась я. Девушка кивнула. — Я Таня, — сообщила я ей. — Мне про вас Денис рассказывал. — А вы давно играете? — Прилично, — кивнула Соня. — Но я играю со своей командой. Не слишком люблю стреляться с незнакомыми игроками. Скучно. — Почему? — удивилась я. Соня хмыкнула в ответ. — Всех постоянных посетителей я знаю, — пояснила она. — Могу представить, что ожидать от той или иной команды, у кого какие слабые или сильные стороны. У нас довольно сильная команда, мы противника себе подходящего подбираем. Знаете, за минуту снять всех игроков из враждебной команды довольно скучно и неинтересно, разве что потешить самолюбие можно. А вот если команда, с которой мы играем, хорошая, То игра интересная, долгая, классные игроки, бывшие хардбольщики. У них раньше команда в харде называлась Омут, вот с ними вообще супер играть. А с новичками — нет, это не для меня. Соня отложила себе комплект униформы как раз моего размера. Надо же, как я умудрилась его пропустить. Я, с сожалению, вытряхнула из пакета форму на один размер больше, чем мне нужно, Затем надела штаны, которые оказались длинными даже мне, несмотря на мой высокий рост, и куртку, бесформенную и свободную. Собственно, форма для страйкбола и должна быть свободной, но на мне все это явно смотрелось ужасно. А вот Соня одежда даже была к лицу. Не портили ее и уродливые страйкбольные очки, которые девушка вытащила из шкафчика. На голову она повязала черную бандану с какой-то пиратской символикой, после чего сказала мне — — Ладно, я пошла, посмотрю на свою команду, с которой предстоит играть. И даже не дождавшись моего ответа, она покинула раздевалку. Я прихватила очки с полки и тоже вышла вслед за ней обратно в тир. Возле стойки с оружием стояли еще два человека. С одним из них Соня уже приветливо и радостно разговаривала, хотя раздевалку девушка покинула минуты раньше, чем я. Я подошла к стойке, и до меня донесся обрывок фразы Сони. — Олег, а ты сегодня будешь в небоскребе? Там ведь все наши соберутся. Еще и долговцы должны подтянуться. — Ой, Сонь, я не знаю. Протянул ее собеседник, мужчины лет тридцати пяти, а может и больше. Мне пришло в голову, что это и есть тот самый Олег, о котором мне рассказывал Денис. Я жадно прислушалась к разговору. — А что у тебя? Какие проблемы? — продолжала девушка. — Ну, сто лет уже не зависали в клубе. Ну, вкусно, Сонь, Мы ж только недавно там днюху варга отмечали, — заметил Олег. — Ну, не каждый же день в небоскребе тусить. а тому же мне проект срочно надо доделать. Заказчик рвет и мечет. — Ладно, давай посмотрим. Сейчас сыграем, я домой поеду. Если все разрулю, ну, глядишь, соберусь. — Ой, давай разруливай, — с энтузиазмом заявила Соня. — А что у нас сегодня? Сколько человек, а, Денис? — Сейчас еще двое из раздевалки выйдут, а новички, — отозвался парень за стойкой. Итого у вас шестеро, двое опытных. — Соня, Олег, мне придется вас в разные команды поставить, чтобы уравновесить силы. Если вы в одной будете, то сомневаюсь, что остальным удастся поиграть хотя бы две минуты. — Ну, не хочу, — надулась девушка. — А нельзя? чтобы мы с Олегом в одной команде были, а против нас четверо. И не хочу с незнакомыми в одной команде быть. Денис замешкался. Я его понимала. С одной стороны, парень не хотел обидеть опытных игроков, а с другой понимал, что ставить двух сильных против новеньких нечестно. Если наша команда, куда относилась я, проиграет в первые же секунды, ну, вряд ли новенькие захотят приходить еще раз в клуб. Я решила прийти на помощь Денису. — Ну так давайте сделаем две игры. Предложила я первую, чтобы Соня и Олег в разных командах были, а вторую в одной. По-моему, так будет по-честному. Но все равно у вас в пресс стояла стоимость за определенное игровое время. Ведь я правильно поняла? — Ага, — с воодушевлением подтвердил Денис. — Соня, вы согласны? Один раз друг против друга поиграете, а потом вместе. Но ну, чтобы интересно было всем. Я видела, что Сони моя идея не так понравилась, как работнику Тира. Она надула губки, но потом протянула. — Ну, раз ты так просишь, ладно, давай нас в разные команды. Жалко, конечно. Тем временем из раздевалки вышли двое оставшихся игроков. Оба ну никак не походили на суровых страйкболистов, как я себе их представляла. Один... Даже в костюме защитного цвета напоминал какого-то профессора-ботаника, щуплый, в очках на вид лет тридцать-тридцать пять. Такой, по всей видимости, никогда в жизни и пневматического оружия не держал. Его компаньон выглядел моложе, был высоким и казался каким-то потерянным. Ничего примечательного во внешности я не заметила. Про себя прозвала вновь прибывших очкариком и бесцветным. Третий новенький, стоявший у стойки Тира, чем-то смахивал на рок-музыканта. Волосы до плеч, стянутый в хвост, на голове бандана, ему еще футболку с логотипом какой-нибудь музыкальной группы, да электрогитару наперевес. Можно было бы смело отправлять на сцену. Даже если парень играть на музыкальном инструменте не умеет. Зато колоритный. А что еще с него взять? Денис оглядел игроков, затем проговорил. Так, делимся на две команды. Соня – первую команду, Олег – в другую. Будете командирами. Ребят, Соня и Олег – опытные игроки, поэтому я их и назначил главнокомандующими. Они много раз играли, подскажут вам, что к чему. Так, теперь давайте распределим остальных. Таня, и идите в команду к Олегу. Сережа – к Соне. Владислав э, – к Олегу. Илья – к Соне. Ну, все, поделились. Теперь объясняю правила игры. Вы заходите в комнату. В ней есть четыре флага. Цель атаки у каждой команды завладеть всеми четырьмя флагами и при этом потерять как можно меньше своих игроков. Флаги нужно принести к себе в штаб. У вас у каждого будет по штабу. У команды Сони штаб синий, у команды Олега красный. Для опознавания в команде Сони выдаю синие платки, повяжите ими головы. В команде Олега красные. Перед тем, как заходить в комнату, наденьте все очки. На игре запрещено сразу снимать всех вражеских игроков. Стрелять в противника можно в том случае, если вы вдвоем нашли один и тот же флаг. Только тогда стреляете на поражение. Также стрельба разрешена, если вражеская команда уже имеет один флаг. С этим все понятно? Другими словами, нельзя зайти в комнату, Быстро расстрелять в упор врага, а потом искать флаги. Соня со своей командой идет к своему штабу, Олег со своей к другому штабу. После этого игра начинается. Так, с командами разобрались. У кого есть какие вопросы? Если нет, то вот вам платки. повязываете поверх бандан и заходим в комнату. В моей команде помимо Олега оказался как раз очкарик. Бесцветный и рок-музыкант достались Соне. Ну что ж, Денис не сказал, что я не такой новичок, как остальные, а может, решил, я просто метко стреляю, но ждать от меня хорошей игры не придется? Ладно, лично мне без разницы, кто победит. Главное, после игры расспросить Соню и Олега про Алису. Остальных спрашивать нет смысла, раз они пришли в первый раз. А вот если Олег и Соня постоянные посетители Эдельвейса, я могу надеяться на удачу. Комната, в которой мы оказались, была полутемной, с неясными очертаниями стен. На пути было нагромождение досок и еще какие-то преграды. Мы остались по одну сторону комнаты, а Соня с командой как-то незаметно скрылись. И пока я могла разглядеть лишь Олега и Очкарика. Наш главнокомандующий тут же велел мне искать флаг в левой части комнаты, а Очкарику — в правой. Сам направился вперед. я послушно свернула, куда мне сказали, обошла какую-то стенку и откуда они только берутся, и сразу же увидела довольно узкий коридор. Поблизости никого не было, но внезапно я услышала выстрел. Удара от пульки не почувствовала, значит, убили не меня, а кого-то еще. Хотела бы я знать, как мне искать эти флаги и в кого стрелять, если люди куда-то исчезли, как выглядит флаг. Я представления не имела. Самое главное, мне приходится служить живой мишенью. Спрятаться тут негде. Стреляй по Тане, кто хочет. Мне такая перспектива не понравилась. Я опустилась на четвереньки и поползла по узкому проходу. По крайней мере, моя красная косынка не маячит у всех на виду, а значит, меньше вероятность, что в меня попадут. Конечно, если бы сняли в первую очередь Соню и Олега, я могла бы поговорить с ними возле тира, когда меня убьют, На вторую игру я оставаться не собиралась. Мне важно было разузнать про Алису, точнее, вычислить, когда и при каких обстоятельствах она в последний раз была в Эдельвейсе. А расспросить можно было только опытных игроков. Следовательно, мне надо быть убитой одновременно с ними. В этой комнате больно не поговоришь. Надо ведь искать эти флаги. Внезапно, прямо перед собой, я увидела довольно широкое пространство. Коридор, по которому перебежками перемещался человек с синей косынкой на голове. Пользуясь тем, что меня никто не заметил, я подняла пистолет и выстрелила в корпус противника. Человек вскрикнул, голос был мужской, а вскрик одновременно разочарованный и испуганный, и поднял руки. — Ага, значит, я сняла не Соню, а бесцветного, либо рокера. Сомневаюсь, что военачальница синих станет орать мужским басом. — Ну что ж, теперь надо отыскать Соню, устроить с ней боевую стычку, убить друг друга, а после спокойно поговорить в раздевалке. Или лучше поддаться ей, чтобы уверенная в себе победительница оказалась более словоохотливой, а то обидеться на проигрыш, и тогда из нее клещами слова не вытащишь. — Да, пожалуй, дам ей фору, мне ведь без разницы, убьют меня или нет, комплексами я никакими не страдаю. самоутверждаться мне не нужно. Вот только где найти Соню, когда вокруг меня полутемное помещение, практически ничего не видно, ни игроков, ни флагов? — Ладно, разберемся по ходу дела. Решила я про себя и продолжила свой путь на четвереньках. У меня создалось ощущение, что, ползу я целую вечность и вообще нахожусь одна в комнате. Может, все игроки уже поубивали друг друга и находятся за пределами помещения? Нет. Тогда бы Денис зашел за мной и сказал бы, что игра окончена. Тогда где все остальные? Я повернула голову влево, намереваясь осмотреть обстановку комнаты. Ничего толком разглядеть было невозможно, но краем глаза я заметила какую-то темную тряпку. Что это? Бандана кого-то из игроков? Да нет, вряд ли. Где тогда сам игрок? Заинтригованная я подползла ближе и протянула руку, дотрагиваясь до неизвестного мне объекта. Тряпка оказалась темно-зеленого цвета, и прикреплена она была к деревянному древку. Наконец-то до меня дошло, что я обнаружила. Это был флаг, один из тех, которые нужно собрать членам обеих команд. Ну что ж, вполне неплохо. Я вынесла одного врага и добыла один флаг. Если бы я играла для собственного удовольствия, то наверняка бы втянулась и испытала настоящий охотничий азарт. Только в голове постоянно крутились мысли и предположения, как бы половчее вытянуть у Сони и Олега нужную мне информацию об Алисе. А страйкбольная игра была всего лишь эпизодом моего расследования. Занятая своими мыслями, я не заметила, как впереди меня внезапно что-то сверкнуло. Однако многолетняя практика детективной работы, включавшая в себя и настоящие боевые перестрелки, сыграла свою роль. Я мгновенно оценила ситуацию и правильно отреагировала. Мгновенно отскочив в сторону, я выстрелила в цель, которая, по моим предположениям, находилась чуть левее от меня. Не ошиблась, раздался вскрик, на сей раз женский, отчаянный и гневный. «Соня!» «Это точно она!» Девчонка не ожидала, что какая-то новенькая так ловко и быстро сделает ее. Да я не собиралась унижать авторитет бывалой страйкболистки, но вышло так, что Соня не оставила мне иного выбора. Быстрота реакции, которая была мне свойственна, плюс ко всему стрельба на поражение, и я уложила еще одного вражеского игрока. Соня подняла руки, признавая свое поражение, и отошла в сторону. — Интересно, откуда они знают, где находится выход? Если сейчас подстрелят меня, то я точно не разберу, куда идти отсюда. — Или Денис объяснял нам, куда выходить, а я пропустила его пояснение? Однако додумать свою мысль я не успела. Внезапно раздался громкий голос, звучащий откуда-то сверху. — Игра окончена! — возвестил некто незнакомый. Победила команда красных. Просьба оставшимся игрокам покинуть помещение. Едва только голос смолк, как комната озарилась и ярким, практически дневным светом. Я с удивлением отметила, что никаких лабиринтов и закутков в ней не было. Обычный просторный зал, по углам которого лежали два зеленых флага, точно таких же, как нашла я. Стало быть, один флаг нашел еще кто-то из игроков? Любопытно, каким образом они тут устраивают декорации? С помощью искусственной подсветки, что ли? Не похоже, чтобы лабиринт так ловко упирался, когда одна из команд выигрывала. Да, скорее всего, здесь имеет место световая иллюзия. Ну что ж, остается только похвалить клуб Дельвейс Развлечение здесь поставлено на высшем уровне. Я встала из четверинек и подошла к единственной двери, выходу из комнаты, легко толкнула ее, и дверь поддалась. Я вышла обратно в тир, где стояли остальные игроки вместе с Денисом. Парень приветливо улыбнулся мне и проговорил. — Ну что ж, я вас поздравляю. Отличные результаты. Два вражеских противника и один флаг. Если вы до этого не занимались страйкболом или подобными играми, могу сказать, что у вас природный талант. Ну правда ведь, ребят? Денис оглянулся на Соню, которая смотрела на меня ну, явно не с восхищением, а с едва прикрытой яростью. И на Олега, выражение лица которого я не смогла полностью истолковать. Скорее всего, он был несколько удивлен и озадачен, и, возможно, списывал мой выигрыш на обычное везение. Говорят ведь, что новичкам улыбается удача. «Давайте сыграем еще раз!» заявила Соня, собираясь, видимо, взять реванш. — Тем же составом! Я убеждена, что это случайность! Я не согласна с результатом игры! — Ну, если остальные игроки согласны, — пожал плечами Денис. Парень не хотел ссориться с Соней, это было сразу видно. Я тоже собиралась согласиться, ведь мне надо завоевать расположение игроков Эдельвейса, а не вызвать их недовольство. Бесцветный очкарик и рок-музыкант... Топтались в нерешительности. Не знаю, удалось ли им хоть раз пустить в ход оружие. Скорее всего, они так и не поняли, что произошло по ходу игры. — А сколько времени мы играли? — поинтересовалась я. Денис кивнул в сторону стойки с тиром. — Можете посмотреть время? — пояснил он. — Мои часы неверно показывают. Большие есть фойе. Могу сказать, что недолго, от силы минут десять. Я вспомнила, что свой мобильник оставила у Дениса, а не в раздевалке. Да, он лежал рядом с автоматом Калашникова, там же, куда я его и положила. И словно в ответ на мои мысли, телефон издал знакомую мне трель, извещая меня о входящем звонке. Люди весьма странные и глупые существа. Их трудно понять. потому что зачастую они совершают неразумные поступки, неизвестно, чем продиктованные. Людьми движет не рассудок, неразумные расчеты, а чувства и эмоции. На мой взгляд, это крайне неверный подход. Лично я предпочитаю действовать, исходя из соображений логики и совершенно не понимаю, когда кто-то что-то делает во имя любви или прочей абстракции. Любовь — какое глупое слово. Ее придумал какой-то идиот, которому нечем было заняться, а остальные поддержали его, повинуя стадному чувству. И с тех пор эту самую любовь воспевают, слагают про нее стихи и песни. Фальшь. Нелепая, противная, фальшь. в которой нет места в реальной жизни. Можете не соглашаться со мной, можете с пеной у рта доказывать противоположное, но я-то знаю, о чем говорю. Понятие «любовь» не существует и никогда не существовало. Человек не может любить по своей природе, потому что он нацелен в первую очередь на выживание. а следовательно действуют согласно собственной выгоде. Самопожертвование и альтруизм – всего лишь психические расстройства, отклонение от нормы. Люди сами по себе всего лишь эгоисты, и они ищут себе подобных эгоистов, чтобы вместе паразитировать на этой земле. Звучит жестоко? Возможно. А разве правда бывает милосердна? Разве кому-то приятно услышать правду про себя? Нет, дорогие мои, не тешьте себя напрасными надеждами и уловками. Не нужно идеализировать этот жестокий, несправедливый мир, в котором каждый пытается выжить сам, пускай и потопив при этом других». Искать любовь и сопереживать кому-то — удел неудачников, лузеров и умственно отсталых. В здравом уме и твердой памяти человек действует, исходя из собственных интересов, и его совершенно не волнует, причинит он кому-то вред или нет. Мне неведома любовь. Я презираю это слово, оно раздражает меня, заставляет меня кривиться в презрительной усмешке. Я не признаю эти высокопарные словечки, которыми ловко орудуют меланхоричные поэты и прочий нищий сброд. Деньги, власть, выгода, победа. Вот что для меня существует, вот к чему я стремлюсь, вот чего я жажду. На свою паршивую любовь, свою жертвенность оставьте себе, убивайтесь ими, служите им, а я буду хохотать на ваших могилах и топтать ваши жалкие, ничтожные скелеты, обглоданные кладбищенскими чердами.